Поседа вторая. Как я стал писателем. Испытания приносят неплохие плоды. Когда я получил премию журнала гундзо для начинающих авторов и дебютировал как писатель, мне было 30 лет. К тому времени я уже обладал, хоть и не скажу, что в достаточной мере, неким жизненным опытом, и он несколько отличался от жизненного опыта среднестатистического гражданина. Обычно человек заканчивает учебу, потом устраивается на работу, а некоторое время спустя заводит семью Да я и сам примерно как-то так и планировал жизнь Вернее, не планировал, а представлял, что примерно так и будет Ведь это словно само собой разумеется, что все происходит именно в таком порядке Хорошо это или плохо, но дерзкая мысль действовать вразрез с общепринятым обычаем даже не приходила мне в голову. Однако так получилось, что я первым делом женился, затем, и это была вынужденная необходимость, начал работать, и только потом, наконец, окончил университет. В общем, сделал все в точности наоборот. Назови это хоть естественным ходом вещей, хоть случайным стечением обстоятельств, суть одна и та же. Жизнь плохо поддаётся планированию. Итак, я женился. Не буду объяснять здесь почему, чтобы не утомлять вас долгим рассказом. Работать в компании мне не хотелось. Опять обойдусь без не менее долгого рассказа. И поэтому я решил открыть собственное заведение. Бар в котором под джазовую в грамм пластинку можно выпить кофе или что-нибудь алкогольное и закусить. Я как раз тогда ушёл в джаз, что называется, с головой. Впрочем, сейчас я тоже частенько его слушаю. И идея с баром лежала на поверхности. Отличный способ слушать любимые пластинки с утра до вечера. Да только откуда же взяться начальному капиталу у семейного студента? Вот мы с женой вкалывали три года на нескольких работах, стараясь откладывать каждую монетку. Ну и заняли, конечно, у кого только смогли. На собранные таким образом средства мы открыли заведение на южном выходе станции Кокубунзи. Было это в 1974 году. Крупная станция железной дороги в одноимённом городе на западе Токийского столичного округа. К счастью, чтобы открыть бар или что-то подобное, в те времена не требовалось такого огромного количества денег, как сейчас. Поэтому неформалы вроде меня, кто принципиально не хотел работать в офисе и прогибаться под систему, открывали повсюду кафе, магазинчики, книжные лавки и рестораны. По соседству с нашим баром было несколько таких заведений с молодыми хозяевами, и везде ходили шумные компании неукротимо задорной молодёжи, которую подхватил ураган студенческого протеста. Вообще, как мне кажется, тогда в мире малого предпринимательства ещё оставалось довольно много незанятых ниш, и если найти подходящую, то вполне можно было прокормиться». В те времена всё происходило слегка грубовато, но жизнь была интересной. Я перевёз в бар старое пианино из дома, и по выходным у нас была живая музыка. В районе Мусасино жило много джазменов, и, несмотря на смешные гонорары, все они, наверное, все, с радостью соглашались играть. Некоторые теперь стали знаменитостями, а тогда все мы были молодыми и энергичными энтузиастами своего дела, которое, ко всеобщему сожалению, не приносило почти никаких денег. Да, мы жили по зову сердца, но для этого пришлось залезть в долги, возвращать которые было, ох, как нелегко. Мы взяли суду в банке, одолжили денег у друзей. Друзьям, кстати, в течение нескольких лет вернули всё до копеечки, и даже с процентами. Мы с женой работали каждый день с утра до вечера, питались непонятно чем, но зато расплатились в срок. Что, конечно, в порядке вещей. Образ жизни мы вели скромный, можно даже сказать спартанский. У нас не стояло дома ни телевизора, ни радио. Да что там радио, даже будильника у нас не было. И отопительных приборов почти никаких. Холодными ночами мы спали в обнимку с нашими котами и кошками, чтобы не замёрзнуть только тем от холода и спасались. ильнувшие к нам питомцы тоже. На ежемесячные выплаты посуде нашего заработка никак не хватало. Однажды мы с женой в полном отчаянии поздней ночью вышли из дома и побрели по улице, смотря под ноги, не обронил ли кто из прохожих деньги. Можете назвать это совпадением или проведением Но чудесным образом мы нашли несколько мятых купюр. Именно ту сумму, которой нам не хватало. В моей жизни от чего-то время от времени случаются непостижимые вещи. Между прочим, если бы мы не заплатили банку на следующий день, нам бы грозила подача искового заявления о неуплате. По-хорошему, мы должны были заявить о находке в полицию, но в тот момент у нас не хватило душевных ресурсов на такой прекрасный поступок. Знаю, что просить за это прощение сейчас смысла мало, но всё-таки простите, если сможете. А я, по возможности, постараюсь вернуть долг обществу, пусть и в несколько иной форме. Вообще-то, в мои планы не входило описывать пережитые тяготы и лишения. Я только хотел сказать, что период между двадцатью и тридцатью годами был у меня довольно трудным хотя, уверен, в мире найдётся немало людей, с которыми жизнь обошлась гораздо жёстче, чем со мной. Эти люди сочтут мои невзгоды несерьёзными и, несомненно, будут правы. Но они — это они, а я — это я, и мне пришлось весьма несладко Такие дела. В любом случае времена были весёлые. Это уж точно. Я был молод, здоров, мог целыми днями слушать любимую музыку, Мой дом стал моей, хотя и маленькой, но крепостью, а я был сам себе хозяин. Мне не нужно было ездить каждое утро на работу в переполненной электричке, сидеть на скучных совещаниях и безропотно терпеть притеснения начальства. Кроме того, я имел возможность знакомиться и общаться с интересными людьми. Да, еще кое-что важное. Все это время я изучал социум. Это выражение звучит как-то высокопарно. Немного по-дурацки. Короче, я просто взрослел, но успел побиться со всего размаху головой о непробиваемую стену, походить по краю пропасти, наслушаться всевозможных ужасов и натворить немало дел, о которых потом пожалел. Наше заведение проходило по разряду увеселительных, и этого было достаточно, чтобы на нас смотрели свысока, а выкладываться при этом приходилось по полной. Мы молча терпели. И хотя мне иногда приходилось вышибать из бара чересчур разошедшихся и в доску пьяных клиентов, гораздо чаще я просто втягивал голову в плечи и ждал, пока буря стихнет сама собой. Надо было продолжать работать, выплачивать непосильные долги. Кроме этого, я почти ни о чём не мог думать. Пусть весь этот сложный период я пребывал в некотором полубеспамятстве, я считаю, что он подошёл к концу без особых последствий. Я выжил и перебрался из диких джунглей на открытую равнину, перевёл дух, осмотрелся по сторонам, и моим глазам предстал невиданный ранее ландшафт. А посреди этой обновлённой незнакомой местности стоял обновлённый и незнакомый я. Если вкратце, то примерно так. Я вдруг заметил, что возмужал и поумнел, правда, совсем немножко. «Я больше не собирался существовать по принципу «жизнь — это преодоление трудностей». Честно говоря, если можно обойтись без преодоления трудностей, то это лучший вариант, как мне кажется. Всем понятно, что от жизненных тягот радости мало, а некоторых людей они и вовсе подкашивают. И восстановиться после них, уверен, выходит далеко не у всех». Если вы сейчас как раз переживаете очередную невзгоду и в голову вам лезут всякие неприятные мысли, то я хотел бы сказать что да в настоящий момент вам тяжело, но может быть со временем испытания принесут неплохие плоды не знаю у тех у вас это мысль или нет, но пожалуйста помните о ней и продолжайте двигаться впередд как мне это видится сейчас Пока я не начал работать в баре, я был обычным человеком. Я вырос в тихом пригороде между Осакой и Кобе, никаких особых проблем у меня не было, и сам я тоже их никому не устраивал. С учётом того, что в школе я, можно сказать, почти не учился, оценки в моём аттестате были вполне сносными. Я с детства любил литературу, был страстным читателем и проводил много времени с книгой в руках. Думаю, среди моих друзей и знакомых не было никого, кто прочитал столько же, сколько я за шесть последних лет школы, с седьмого по двенадцатый класс. Ещё я любил музыку, буквально купался в ней, слушая всё подряд. Понятно, что времени на учёбу как-то не оставалось. Как единственному ребёнку в семье мне уделяли много внимания, точнее, попросту баловали, и почти никаких болезненных переживаний у меня в детстве не было. Короче, я жил в блаженном неведении о том, как устроена жизнь в обществе и сам социум в целом. Я поступил в университет Васеда и переехал в Токио в конце 60-х. Васеда входит в тройку лучших университетов Японии и оспаривает первенство на самый престижный частный вуз. Это было бурное время, эпоха студенческих волнений. Долгое время кампус был закрыт, сначала из-за протеста самих студентов, а затем в качестве ответной реакции со стороны администрации университета. Лекций за это время у нас почти не было. Благодаря этому, если можно так выразиться, в студенческие годы я вел очень странную, хаотичную жизнь. Я всегда чувствовал себя в любой группе не очень комфортно и не умел работать в коллективе сообща. Наверное, поэтому и не попал ни в какое объединение. Но студенческое движение я поддерживал, когда было возможно именно индивидуальное участие. По мере сил ему помогал. Позднее разногласия между группировками внутри движения усилились. Противостояние становилось все отчаяннее, приводя к бессмысленной гибели людей. Прямо в одной из аудиторий филологического факультета, где я учился, был убит студент, не состоявший ни в одном объединении. В результате я, как и многие другие, разочаровался в протестном движении. В нём происходило что-то не то, появился изъян. Оно потеряло свою творческую созидательную силу, вот такое было чувство. А после того, как эта мощная буря отшумела, В моём сердце осталось только горькое послевкусие, какое бывает, когда теряешь надежду. Какими бы правильными ни были лозунги, как бы прекрасно ни звучали идеи, если дух, который питает движение, утрачивает моральную силу, всё сразу превращается в фикцию, в нагромождение пустых слов, за которыми ничего не стоит». Я пришёл к такому выводу в студенчестве, не сомневаюсь в нём и сейчас. У слов есть сила. Но эта сила должна определяться моральной правотой. Нельзя, чтобы слова были сами по себе. После всех этих событий я снова погрузился в личный обособленный мир и окончательно там обосновался. Я имею в виду мир книг, музыки и кино. Тогда у меня была ночная подработка в Кабуки-Тэ, в Синдзюку, и мне встречались там самые разные люди. Кабуки-Тэ — квартал Синдзюку, известный бурной ночной жизнью. Не знаю, как сейчас, но тогда в Кабуки-Тэ и окрестностях по ночам бродили совершенно невообразимые, удивительные люди. С ними было интересно, весело, временами опасно, а иногда трудно. В общем, если уж сравнивать то в этом неистовом, пёстром, лихом, сомнительном месте я немало, гораздо больше, чем в университете и студенческих клубах среди себе подобных, узнал о жизни и, как мне кажется, многое понял. В английском языке есть слово streetwise. Так можно сказать о человеке, научившемся выживать в жестоких условиях большого города на практике. и мне Такой подножный тип обучения явно больше подходил по характеру, чем академический. По правде говоря, учеба в университете меня на тот момент почти не интересовала.